Николь за 5 минут доехала до Rutland Gate и 20 минут искала, где поставить машину. Поглядев на часы, зашагала по тротуару, скользкому от опавших листьев и спрятанных под ними подарков, оставленных местными собаками. Боже, и Тян клеченя со своими собаками. Неужели у Саймона тоже собака? В самом начале 8-го, поправив волосы и испытывая приятное возбуждение, она нажала кнопку звонка. Дверь открыл Эрнест в элегантном тёмно-сером костюме и розовой рубашке. Удивлённо поднял брови, будто не ожидал никого увидеть за дверью. Добрый вечер, произнёс он. Вы должно быть мадам Бувье? Николь улыбнувшись, утвердительно кивнула. Прошу, сказал Эрнест, уступая дорогу гостье и следуя за ней в прихожую. Она чувствовала спиной его взгляд, а Эрнест продолжал говорить. Мистер Шоу сам только пришёл домой, но он вот-вот выйдет. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее на этой ужасной тахте. Знаю, что это почти невозможно, а я принесу вам бокал шампанского. Уходя на кухню, добавил через плечо: "Видите ли, эту квартиру мы снимаем в поисках чего-нибудь более подходящего". Из кухни раздалось громкое сопение, потом глухой звук открываемой пробки. Из кухонной двери вдруг высунулась голова Эрнеста. Совсем забыла хороших манер. Возможно, вы предпочли бы виски или шерри? Спасибо, шампанское вполне устроит. Эрнест внёс на серебряном подносике высокий бокал с шампанским, вазочку с орешками и льняную салфетку и аккуратно расставил всё на настоящем перед Николь низеньком столике. Воля. Говорите по-французски. как самый отстающий ученик, но могу похвастаться, что умею весьма выразительно пожимать плечами. Подбачиваясь, передёрнул плечами. Согласитесь, очень по-гальски. Николь Лер смеявшись, подняла бокал. Санте. Послышались торопливые шаги по паркету, и в комнату вошёл Саймон. Волосы ещё влажные после душа, пятнистый галстук чуть съехал на сторону. Извине, обратился он к Николь с виноватой улыбкой. Ещё сердишься? Наклонился поцеловать, коснувшись губами пахнущей духами щеки, подумал, что не мешало бы ещё раз побриться. Оба задержали взгляд на 2 секунды дольше, чем принято. Привет, Саймон. Бокал шампанского мистер Шоу. Спасибо, Эрнест. Шагнув назад, принял бокал и поднял, обращаясь к Николь. За шофёра. Так любезно с твоей стороны. Надеюсь, было не слишком утомительно. Николь хотелось поправить ему галстук. Нет, вовсе. Эрнест тихо, но выразительно кашлянул. Ну, а я удаляюсь на покрытый листьями поляновым балдона, обернулся к Саймону, если только я тебе не нужен. Не думаю, Эрн, спасибо, до завтра. Эрнест поклонился Николь. Bon appétit, мадам. Merci, Эрнест. А. Эрнест, повторил он, приятно на слух, правда? куда лучше, чем Эрн. Всего доброго. Хлопнуло входная дверь. Николь засмеялась. Оригинал, не правда ли? Он мне нравится. Как давно он с тобой? Саймон рассказал ей о Эрнесте о первых днях агентства, когда было так весело, как Эрнест, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь управляющего банком, играл роль клиента. Вспомнила его воинов с бывшими жёнами и секретаршами. его презрение к служебным интригам, его неизменной бескорыстной преданности. Ты к нему очень привязан, правда? Саймон Кевнул. Я ему доверяю. Пожалуй, единственному из всех. Он посмотрел на часы. Нам пора. Я заказал столик в итальянском ресторане. Надеюсь, ты согласна. Подумал, что захочешь отдохнуть от французской кухни. Саймон встал у двери, пропуская Николь. Она остановилась. Извини, Не мог устоять, глядя на неё сверху, почувствовал, что воротник стал туже. Она подняла галстук. Полагаю, за этим обычно следит Эрнест? Нет. Он давно махнул на меня рукой, считай безнадёжным разгильдей. Разгильдей? Что значит разгильдей? По пути к машине Сеймон объяснил, что такое разгильдей. Они ехали мимо Гайден-парка в сторону Кинсингтона. Он ощущал её близость, подумав, что уже много месяцев никуда не приглашал женщин в Лондоне. Слушая, Николь разглядывала его профиль: прямой нос, волевой подбородок, тёмные, нуждающиеся в стрижке волосы, строгий костюм. В Провансе он был непринуждённее, подумала она. Зав всегда тайм избранного Саймоном ресторана был узкий круг хорошо обеспеченных лондонцев, которые относились к обеду как к зрелищному виду спорта. Полгода, может быть, год они воюют за столики, добиваются знакомства с метрдотелем, машут друг другу из-за столиков, едва обращая внимание на еду. Ресторан становится истерически модным. Хозяин мечтает о скором уходе на покой и нахождении пристанища где-нибудь в Тоскане или на острове Искье. А официанты с возрастающей фамильярностью ненавязчиво рекомендуют взять перец, сыр пармезан и оливковое масло экстра вирджин синерина. Затем ни с того, ни с сего, за всегда таи перемещаются куда-то ещё, а их места занимают здравомыслящие парочки из ближайших к Лондону графств, прослушавшие о роскошном заведении, где подают белые трюфеля, вяленые помидоры и в придачу паруф трассортных представителей телевизионно-газетной аристократии. Саймон знал Джина, хозяина, с тех времён, когда они оба вбивались в люди, много лет и через череду ресторанов тому назад. Он с неподдельной радостью встретил Николь и Саймона и провёл к стоявшему в углу столику с явным удовольствием расправив салфетку на коленях Николь. Не будь скотиной Джина, а расплылся он в улыбке. Это же естественно, я итальянец. Сенерина, что будем пить? Николь повернулась к Сайму. Не знаю, белое вино. Джина щелкнул пальцами официанту. Бутылку пино гри сенерини. Подал меню, поцеловал кончики пальцев и с улыбкой на готове затрусил к дверям встретить группу молодых мужчин и женщин в черных одеждах и темных очках. Так Николь глядела полный людей зал. Зеркала, стены розового и черного мрамора. Значит, вот где обедает в Лондоне изысканное общество. Часто бываешь здесь? По правде говоря, нет. Обычно ужинаю с клиентами, а им нравятся более официальные заведения Гаврош, Кнауд. Здесь они не будут чувствовать себя достаточно значительными. Он пожал плечами. Это не самые интересные люди на свете, по крайней мере большинство. Попробовал вино, кивнул официанту. Правда, в настоящее время я не намного лучше них. Месяцами не беру в руки книгу, не хожу в кино. Если я не в агентстве, то в самолёте. Внезапно замолчал и улыбнулся. Извини. Всё это скучно. Что будем есть? Они принялись изучать меню, не ведая, что сами являются предметом острого любопытства. За столиком в другом конце зала группа приятелей Кэролайн не сводила глаз с Николь. Видно, Саймон направляется от развода. Кто это? Одна из клиенток? Не смеши Руперт. Клиенты так не одеваются. Пойду в туалет. Выйдя из-за стола, дама стала пробираться между столиками, делая вид, что копается в сумочке, пока не подошла поближе. Саймон, дорогой, какая приятная неожиданность. Так рада тебя видеть. оторвавшись от меню, Саймон поднялся и почтительно чмокнул губами в двух дюймах от подставленной для поцелуиЩки. Привет, Софи, как жизнь? Прекрасно, дорогой, ответила Софи, глядя поверх плеча Саймона на Николь. Сто лет не виделись, добавила она, не проявляя ни малейшего намерения сдвинуться с места. Саймону пришлось проявить минимум вежливости. Николь это Софи Лоусон, а женщины с сделанными ослепительными улыбками кивнули друг другу. Николь. Бувье, ответила Николь. Здравствуйте, как поживаете? Какой очаровательный акцент. Не буду вас задерживать. Заглядывай, Саймон, поужиным. Тебя теперь совсем не видно. Не знаю, где ты скрываешься. Не пробовал заглянуть в офис? Ах, да, офис, изобразив подобие улыбки и последний раз искоса взглянув на Николь, она продолжила свой путь. Миссия исполнена. Ты была с ней не слишком любезна, засмеялась Николь. Терпеть не могу эту стерву. Одна из при противнейших приятельниц Каролайн. Весь вечер будет глядеть на нас, а завтра утром первым делом позвонит Каролайн. Они сделали заказ. Саймон старался не обращать внимания на то, что их разглядывают. Расскажи мне о Провансе, попросил он. Как там зимой? Очень тихо. Иногда очень холодно. Мы разводим большой огонь, пьём много красного вина и читаем. Кроме того, есть лыжи. Поры мне кажется лучше, чем летом. Каролайн подняла бокал, и Саймон заметил, что она всё ещё носит обручальное кольцо. Мы те, кто живёт там круглый год. Мне там очень понравилось, красиво. Надо приехать снова, но на этот раз не гони машину по полям. Оба рассмеялись. Сидевшие за столом в другом конце ресторана подумали, что парочка начинает чувствовать себя довольно уютно. Бедная Каролайн. София не терпела с нее все рассказать. Николь с аппетитом поглощала спагетти, жарко ела много хлеба. Куда приятнее, подумал Саймон, чем смотреть, как Каролайн ковыряется в салате. Ещё подумалось, что ему нравится смотреть, когда женщина ест с удовольствием, сосредоточенно срезает с кости мяса и с редкоблизовит розовым язычком уголки губ, аппетитно причмокивает. Ты ешь словно кошка, заметил он. Нет, скорее как проголодавшийся водитель грузовика в дальнем рейсе. Промокнув губы салфеткой, Николет пила вино и потянулась за сигаретами. Саймон зажёг спичку, и она, наклонившись к пламени, коснулась его рукой. София Лоусон посмотрела на часы, подумав, что может быть еще не поздно позвонить Каролайн. В ресторане становилась тиша. Саймон заказал кофе и раскурил сигару. Что собираешься делать в Лондоне? Ничего особенного, побуду немного с Эммой. В конце недели нужно вернуться обратно, приедет подруга из Парижа. Да и не люблю я теперь подолгу бывать в городе. В деревне лучше. Саймон подумал о своем выходе. в субботу в конторе, в воскресенье за газетами или перед телевизором в ожидании понедельника, когда всё начнётся сначала. Ты счастлив, вздохнул он. Тебе нравится жить там, где ты живёшь? У многих так не получается. У тебя? Саймон покачал головой. Я живу в конторе. Ты обязан, прежде чем ответить, думаю, лучше выпить. Не против бокала шампанского? Николь улыбай согласилась. Саймон подозвал официанта, тот крикнул бармену. "Слыхали?" воскликнула Софи Лоусон, поднимаясь из-за стола. "Шампанское, мои дорогие. Как вы думаете, будет ли он пить из её туфельки?" Через весь зал она помахала Саймону. "Обязательно позвони, дорогой". Саймон лишь кивнул в ответ и откинулся на спинку стула, обдумывая вопрос Николь. Она молча, опершись подбородком на ладонь, смотрела ему в лицо. Усталая, подумала она, на лбу морщины, в брови седая прядка и грустная. Так, скажи, повторила она. Почему ты обязан жить в конторе, если тебе не хочется? По правде говоря, не обязан. Привычка, многолетняя привычка. А тебе не нравится? Давно не нравится. глядя в бокал с шампанским, Саймон пожал плечами. Не знаю. Зарабатываю на пропитание. Часто подумывал заняться чем-нибудь ещё. Однажды чуть не купил долю в винограднике, но в агентстве всегда какое-нибудь землетрясение. Приходится разбираться, за ним другое, а потом обнаруживаешь, что пролетело полгода, а ты ничего не сделал, кроме кроме денег. Именно. Поэтому покупаешь новую машину, новый дом, Убеждай себя, что ни в чём не нуждатся ныне лучшие реванш, своего рода утешительный приз за смертельную скуку, работу по выходным, надоевшей до чёртиков дела. Помрочнев, Саймон затянулся сигарой. Не очень привлекательная картина, а? Бедный рекламный магнат, страдающий от тоскы, через силу пересаживающийся с Конкорда в Мерседес, оттуда в ресторан. Он улыбнулся. но ну, прямо сердце разрывается, не правда ли? Оба замолчали, раздумывая над проблемой неудовлетворённости изобилием, проблему, которую Николь с трудом принимала всерьёз. Подумала, не выложить ли Сеймону родившуюся у неё идею, однако решила воздержаться. Ей пока было мало что известно, она даже не знала, будет ли это возможно вообще. Надо было еще до отъезда из Бросера узнать у нотариуса, продается ли по-прежнему тот дом. Поймав его взгляд, она изобразила сочувствие. Бедненький богач. Какая ужасная жизнь. Сигары, шампанское, хлопочущий как на сетка Эрнест. Как печально. Она закатила глаза, потом расхохоталась. Саймон покачал головой. Ты абсолютно права. Жалкое зрелище. С этим надо что-то делать. Допив содержимое бокалов, попросил счёт. Но что? Николь решила завтра же позвонить нотариусу. Подумай о чём-нибудь, что тебе нравится. Для начала давай завтра поужинаем. Они покинули ресторан, сдерживая радостное возбуждение, желая продлить вечер и надеясь, что другая сторона чувствует то же. Николь взяла Сеймона под руку, И для него это было нежнее ласки. Отпирая автомобиль и открывая дверцу Николь, он услышал писк телефона. Машинально поднял трубку и тут же об этом пожалел. Звонила Лис. Извините, что беспокою так поздно, но мне не хотелось давать номер телефона в ресторане мистеру Зиглеру. Благодарю за это, бог, виновато улыбнувшись, Саймон взглянул на Николь. Что там у него такое, что не может подождать до завтра? Боюсь, что он хочет, чтобы вы были завтра в Нью-Йорке, говорит это совершенно необходимо. В трубке послышалось шуршание бумаг. Лис просматривала заметки. Всемирная компания Parker Foods 300 миллионов долларов. Мистер Паркер будет в агентстве завтра во второй половине дня, вероятно, намерен сразу принять решение. Саймон устроился на ветровое стекло. Снова здорово, прыгай сквозь обруч, как хорошо оплачиваемый тюлень. Проклятый Зиглер, уж он-то ловит момент. Мистер Шоу, да, Лиз, извини, я заказала вам билет на Конкорд. Прилетите с запасом. Мистер Зиглер просил позвонить ему сегодня вечером. До восьми он будет на работе, потом вылетит и. Вам нужен номер? Нет, все в порядке, позвоню в офис. До завтра. Спокойной ночи, мистер Шоу. Не забудьте паспорт, ладно? Саймон положил трубку. Настроение последних часов испарилось. Он был зол на себя. Почему он не сказал нет? Почему не позвонил Зиглерру и не сказал, чтобы тот занимался сам? Словом, он такой, как все. Балтает о том, чтобы всё бросить, пока кто-нибудь не помашет перед носом солидным счётом, и тогда мчится как крыса по водосточной трубе. И ради чего? Денег. А что с ними делать? Купить ещё один дом, в который приходишь переночевать, ещё один автомобиль, понятно, чтобы играть в поло, футбольную команду, коллекцию картин Клорет первого урожая, кианскую яхту, игрушки и развлечения. Ты печален? Плохие новости? Лицо Николь было наполовину в тени. Сеймону хотелось коснуться её щеки, рельефно очерченной красным светом светофора. Нет, не плохие, просто надоело. Завтра нужно лететь в Нью-Йорк. Ты часто говоришь надоело. Правда? Кажется, да. Сожалею. И часто говоришь сожалею. Посади засигналило такси, переключили светофор. Саймон тронул машину, свернул на Night's Bridge, проехал мимо Harrods и затормозил у дома, где остановилась Николь. Она поглядела на освещённые окна квартиры. Эмма должно быть ждёт, хочет услышать, как прошёл вечер. Саймон заглушил мотор. Господи, чуть не забыл, счёт из гаража, билеты, позвони Лиз. Я ей завтра скажу. Если нужна машина, пока ты в Лондоне, оставь ключи у себя. Я пойду пешком. Если понадобится у Эммы есть машина. Но всё равно спасибо. Она наклонилась и поцеловала Саймона в щёку. За приятный вечер. Хорошей поездки в Нью-Йорк. Глядя, как она зашагала к дому и не оглядываясь вошла внутрь, Саймон дал себе слово, что как только все треснется, он снова съедет в Прованс, разделается с делами в Нью-Йорке и начнет жить по-новому. Надо подумать об этом в самолете. Проклятый Зиглер! Все же надо позвонить ему. Поднимаясь по лестнице, Николь расслышала звук отъезжающего Порше и приняла оживленный вид. Ради Эммы. Сбросив туфли, женщины уютно уселись с ногами на тахте, смакуя самый старый коньяк, находившийся в отлужке Джулиан. Эмма, сняв сережки, принялась массировать ноги. А теперь, милая, рассказывай. Это то, что надо, или еще один старый нудный бизнесмен? Николь весело улыбнулась. Он мне нравится. Приятный, ни капельки не напыщенный, понимаешь? Мне всё время хотелось поправить что-нибудь в его одежде. Мы приятно провели время, если не считать одной его слишком любопытной знакомой Софи. Ну, забыла фамилию, одна из приятельниц бывшей жены, Софи Лоусон. О, господи, возмущённо сверкнуло глазами Эмма. Прошлым летом я видела её в Куинс. Форменная корова, и ещё носит эти дурацкие короткие юбки. Ноги милочка, как у Бориса Беккера. Валькирии да и только Эмма удовлетворенно оглядела свои по модному костлявые колени. А все-таки, о чем вы говорили? О, говорил главным образом он. Устал от своего дела, но не знает, чем еще заняться. Мне как-то жаль его. По-моему, у него нет радости в жизни. Помолчав над коньяком, Эмма бросила на Николь лукавый испытывающий взгляд. Все признаки на лицо, милачка. хочется поухаживать, пожалеть. А хочется с ним в постель. Эмма. Знаешь, насколько известно, мужчины и женщины этим занимаются? У Николь запалоло лицо. Она знала, что поправить галстук всего лишь предлог. Ей хотелось коснуться его, видеть его улыбку. Хотелось, чтобы он прикоснулся к ней. "Ой, Эмма", прошептала она. "Не знаю". Ты покраснела, милочка. Ну, думаю, от книжка.